Глава шестнадцатая. Наше время выходит, а я к этому не готова. Я вновь ощущаю пустоту общежития и постепенно начинаю осознавать, что на Рождество ничего не изменится. Что здание останется таким же, как прежде, только опустеет еще на одного человека. Здесь не потеплеет, не замерцают гирлянды, не запахнет хвоей, не будет песенок дедули. Куда, интересно, подевались наши игрушки? Ангелок-колокольчик, раскрашенная лошадка, маленькое деревце, блестящая буква М. Полдень. Час дня. Я постоянно проверяю телефон, потому что не хочу, чтобы время незаметно ускользнуло. Всего два часа, а я уже вымотала себя и не могу отделаться от мысли, что все опять заканчивается. Только в этот раз еще тяжелее. Ведь я знаю, что ждет меня потом. Пол третьего. Мне еще столько надо ей рассказать. Она больше не спрашивает про дедулю. И с прошлой ночи не упоминала голубку. Мне известно это чувство, когда не желаешь знать всю правду. Но в то же время я уверена, начни я говорить, и она меня выслушает. Наверное, мы обе неосознанно разыгрываем какую-то игру и ждем друг от друга первого хода. Уже три часа. А я так ничего и не сказала. Но в конце концов я начинаю. Я заставляю себя начать. «Мне нужно рассказать тебе о том, что случилось после твоего отъезда», — говорю я. Мы уже вернулись в мою комнату. Сидим на ковре и листаем стопку журналов Ханны. Я смотрю на картинки с идеальными домами и идеальными нарядами, но не могу сосредоточиться ни на одной подписи. Мэйбл закрывает журнал, кладет его на ковер и смотрит на меня».